«У меня двести лир, на которые я хотел купить имение. Если потребуются все, возьмите их все. Лишь бы мне не рожать, ибо я не знаю, что бы я стал делать. Слышу я, как страшно кричат бабы, готовясь родить, несмотря на то, что у них достаточное место, чтобы совершить это. Если бы я ощутил такую боль, я уверен, что умер бы до родов».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 а на другие снадобья, которые тут требуются. Да и кому-нибудь из них э, мелочи на пять лир пусть все купит. Все это вели принести мне в аптеку, а я, во в славу Божию, завтра же пришлю тебе этого дистиллированного питья. Ты начни его пить по хорошему большому стакану за раз. Услышав это, Каландрина сказал маэстро, да будет все по-вашему.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 Три утра сряду пил настойку. Когда медик вместе с его товарищем и пришел к нему, пощупав пульс, сказал «Каландрина, ты, несомненно, выздоровел. Можешь теперь же безбоязненно пойти по своим делам. Нечего из-за этого сидеть дома». Обрадованный Каландрина встал и отправился по своим делам, всюду расхваливая с кем бы ни приходилось говорить, отличное лечение маэстро симона в три дня избавившего его без всяких болей от беременности. А Бруно, Буфальмакко и Нелло остались довольны, что хитро сумели наглумиться над скупостью каландрина, хотя донна Тесса, догадавшись, в чем дело, сильно поворчала за то, на своего мужа. Каландрина основательно рассмешил всю компанию, и когда, обсудив его деяния, дамы умолкли, королева поручила сказывать Памфила. Тот начал так.